Глава третья. Тесса. Тейн, наша крохотная деревушка, притаилась в тени ослепительной столицы Фейри, располагающейся на холме. И если те далекие строения воздвигли с помощью их невероятной силы, то наши были построены из обветренной лесной древесины. Бревна укладывались поверх друг друга, а между ними просовывали старое сено, но в стенах все равно было полно щелей. В те редкие дни, когда с неба лил дождь, на деревянных полах образовывались лужи грязи. Но и для этого мы, конечно, придумали свой метод. Когда шел дождь, мы собирали все вещи и переносили их на верхний этаж. В доме каждого жителя Тейна было по два этажа, даже у самых бедных. Я прошла по тропинке, которая вела из леса к деревне, и в ожидании нападения оглядывалась по сторонам в поисках солдат Фейри. «Король Аберон меня отпустил», Но я не вчера родилась. Наказание обязательно последует. В этом я нисколечко не сомневалась. Единственный вопрос — когда? «Тесса!» — крикнула Нелли с крыльца нашего дома, сжимая зеленую ручку метлы. Стены дома были выкрашены в темно синий цвет, поблекший от времени. На первом этаже располагалась общая комната с открытым очагом и потрёпанными креслами, которые скрипели от каждого движения. На втором этаже все было из дерева. Тут мы и спали. Это единственное место в доме, где мы могли укрыться от беспрестанного света. Сестра бросила метлу и помчалась ко мне, широко раскинув руки, а ее каштановые волосы развивались как ленты. Она влетела прямиком в меня. Меня окутал запах яблок, которые она очень любила». Каждый день Нелли шла в сад и жевала все яблоки, что падали на землю, если сборщики урожая не успели собрать их с деревьев. Фейри не унижались до того, чтобы есть яблоки с земли. «Ты жива!» — выдохнула она мне в волосы. Я выдавила притворную улыбку. «Разумеется, жива!» Нелли отстранилась и посмотрела мне в глаза. «Но король...» — решил меня отпустить. Стиснув зубы, она напряженно присвистнула. «Без наказания?» Нелли, как и все люди в Тейне, прекрасно знала о наказаниях короля Фейри. Нас предостерегали о них, как только мы вступали в сознательный возраст. Наверное, легенды об этих карах нашептывали нам, когда мы находились еще в утробе матери. «Повинуйся, Фейри. Никогда не бросай им вызов. Следуй правилам, и будешь жить припеваючи». А потом... Мы оказались вынуждены увидеть жестокость короля во всей ее ужасающей славе. Тесса! Прошептала Нелли и оглянулась через плечо на дверь. Матери нигде не было видно. Наверное, еще горбатится в поле. День-то еще не закончился. Он никогда никого не отпускает. Знаю, вздохнув, я обняла сестру за плечи и повела обратно в дом. Она остановилась, чтобы поднять обороненную метлу, а потом прислонила ее к выцветшей голубой стене. В доме нас дожидалась Вэл, и по ее отрешенному взгляду и кружкам, стоящим на столе, я поняла, что она выпила уже две. Моргнув, Велл уставилась на меня, теребя свою золотую цепочку. Еще один признак того, что она напилась. Это ожерелье принадлежало ее матери и Вэл не могла выпустить его из рук, когда перебирала с алкоголем. Ее родители вместе с моим отцом и дядей стали жертвами гнева Аберона. «Тесса?» – прошептала она. Вэл, ты добралась сюда едва ли на полчаса раньше меня, когда ты уже успела напиться». Я взяла себе кружку и наполнила ее из бочки, стоявшей в углу кухни. «Я думала, ты мертва!» «Думала, он убил еще одного человека, которого я люблю!» «Мне так стыдно, что я сбежала!» Прошептала она и потерла глаза, всхлипнув. «Это сон! Я тоже мертва!» «Во имя света!» Я сделала глоток Элли и посмотрела на Нелли, приподняв брови. «Сколько она выпила?» «Не знаю», — пожала плечами Нелли. «Но точно несколько кружек, Я осушила она их за считанные секунды». Возможно, стоит принести ей ведро. Когда она в последний раз так напилась, то обливала весь пол. У мамы такое лицо было, когда она это увидела. Матушка всегда была идеальным примером преданного угодливого человека. Она никогда не жаловалась и не разносила сплетни о знатных фейре. Ее платья были отглажены и накрахмалены. Из идеальной прически не выбивался ни один золотистый волосок. Но когда она увидела, как пьяная Вэл валяется на только что вымытом полу, то издала от ужаса такой пронзительный крик, что его услышала вся деревня. Я сделала еще один глоток и взяла из чула на подлестнице ведро. Потом поставила его перед Вэлл, которая принялась раскачиваться на стуле взад вперед. «Тесса, что тебе сделал король?» «Ничего», — хриплым от страха голосом ответила за меня Нелли. Он ничего ей не сделал, Вэл. Брови у той сошлись на переносице. Черт возьми, бессмыслица какая-то!» «Ты права», — призналась я, не замечая, как в жилах застыла кровь. «Это и правда не имеет смысла, но я ничего не могу с этим поделать. Повезло, что он меня отпустил, даже если явится за мной позже. Возможно, мне удастся подготовиться к его появлению». Я снова посмотрела на чулан, где припрятала деревянные мечи, выструганные ножом. О них не знал никто, даже Вэл и Нелли. Нам, людям, нельзя носить оружие, даже ради собственной защиты. «Защита Фейри», как было написано в указе. Людям не нужны подобные вещи. Если бы нам захотелось поохотиться, то нужно было искать более изобретательный способ расставить ловушки. Однако я всегда подозревала, что за этим кроется что-то посерьезнее. Им не нужен был даже намек на бунт. Если люди объединятся и нападут на фейри, что ж, мы существенно усложним им жизнь, но они выживут. Фейри даже обычные, сильнее и проворнее нас. Их раны быстро заживают. Человек может убить фейри, но вероятность, что это произойдет, близка к нулю. Магией убить их было намного проще, чем физической раной. Всего существовало три способа расправиться с Фейри. Вонзить им клинок в сердце, отрезать голову или сжечь. Но пламя не могло убить Аберона. Он, будучи самым сильным на свете Высшим Фейри, черпал силу из огня и света. «Мы нужны были Фейри только для земледелия». После того, как король тумана запер нас за великим разломом, представительницы женского пола и светлых фейри лишились возможности зачать ребенка. Потому король Аберон брал в жены смертных девушек, чтобы они рожали ему потомство. «Возможно, у меня получится подготовиться к тому моменту, когда он придет за мной. Или отправить своих солдат, чтобы те сделали дело за него. Если буду сопротивляться, могу сбежать». «Он сказал, что мне не выжить в туманах, но уж лучше я рискну там, чем окажусь здесь, лицом к лицу с неминуемой смертью». «Я знаю, о чем ты думаешь», — тихо сказала Нелли, сложив руки, как крылья. «Ты хочешь сбежать отсюда, как все вороны». «Нелли, я...» — на ее щеках вспыхнул румянец. Тесс, нельзя! Забыла, что стала с отцом!» И, смотря сестре в глаза, я почувствовала, что гнев развеивается, словно дым на ветру. Туманы плохо обошлись с отцом, но дело не только в этом: если я сбегу, король будет вынужден наказать кого-то вместо меня. Нелли тоже была у пропасти. Если он и не видел ее, то слышал ее имя. А еще Вэл, если я сбегу, они обе окажутся в опасности. Не волнуйся, я не сбегу. Вздохнув я взяла кружку и допила Эль, расслабившись от горячего ощущения в животе. Солнце еще высоко стояло в небе, но теперь стало светло-оранжевым, оповещая о том, что день подходил к завершению. Мама в любую минуту вернется домой и устало споткнется о порог. Скоро наступит время ужина и отхода к сну. Но для начала нужно привести в чувство Вэл, пока мама не стала спрашивать про. Дверь распахнулась, скрипнув на потрепанных петлях. В дверном проеме появилась мама, от которой пахла пшеницей и грязью. На ней, как обычно, были серые брюки и туника в пятнах от травы. «Мама!» — Нелли вскочила со стула, неумело скрывая, что у нас что-то происходит. Она заломила руки, и костяшки ее пальцев побелели. «Ты дома!» — «То есть, конечно, ты дома!» — «День подходит к концу!» Нам нужно приготовить что-нибудь на ужин. Мама хромая устало вошла в дом. Темно-золотистые волосы Улы Берен были собраны на макушке в тугой пучок. Она внимательно посмотрела на меня темно-карими глазами. Проработав целый день на солнце, даже сейчас она выглядела безупречно, хотя руки у нее были покрыты мозолями, трещинами и красными пятнами, в отличие от рук короля Берона. Чем это вы тут занимаетесь? Прищурившись, спросила она. Вэл что-то буркнула, склонившись над ведром. Выпиваем, я подняла кружку. А Вэл немного перебрала. Матушка фыркнула. Похоже, теперь это обычное дело. Почему? Еще что-то случилось. Моя мать не была Фэйри, но обладала инстинктами ястреба, от ее внимания ничто не ускользало. Нас переполняло чувство вины и ее тонкий носик это учуял. Я удивлялась, как долго мне сходило с рук воровство драгоценных камней. Но мама почему-то ни разу не пыталась в этом разобраться. Однако после сегодняшнего вечера сомневаюсь, что так будет продолжаться и дальше. «Скоро праздник», — покраснев сказала Нелли. «Мы просто стараемся веселиться, пока можем. Ну, до того, как король Аберон сделает выбор», «Маловероятно, но ею может стать одна из нас». Праздник света проводился только раз в 75 лет. Большинству смертных девушек не доводилось испытать волнение, когда тебя представляют королю Фейри. Он собирался выбрать очередную невесту из людей. А взамен Фейри обещали еще 75 лет защищать Тейн. Девушки в нашей деревне надеялись, что выберут кого-то из них, потому несколько недель готовили к празднику платье и размышляли, какие сделают прически. Я же не могла придумать ничего хуже. «Ты должна радоваться, если тебя выберут», — сказала мама, а потом, когда посмотрела на бедняжку Вэл, ее взгляд смягчился. «Я знаю, что тебе трудно. Просто постарайся, чтобы пьянство не вошло у тебя в привычку, хорошо? Тебе это не на пользу». «Да, госпожа». Сказала Вэл. Хорошо. Мама радостно улыбнулась, словно уговорила самого короля выполнить ее просьбу. А теперь я приготовлю нам что-нибудь на ужин. Вэл, если хочешь, можешь остаться на ночь. У меня защемило сердце от боли за Вэлл, когда она молча кивнула. В отличие от меня, у нее нет родни, и ей некому было возвращаться домой. Пока мама хлопотала на кухне, готовя вечернюю трапезу, я налила вил черного чая, чтобы ее бледные щеки чуть порозовели. Тем вечером, как и всегда, мы хорошенько отужинали. Какими бы дурными ни были фейри, они обеспечивали нас едой и теплом. Нам не было ни холодно, ни голодно, ни одиноко. Ровно до тех пор, пока мы повиновались. После ужина сны уводили меня в иной мир за пропасть где тьма и опасность подстерегали, будто воры в ночи. Я никогда не знала, когда увижу сон. Без них могло пройти несколько недель. Иногда сны переносили меня на самую высокую горную вершину, далеко за пределами Королевства Света. Порой во снах я видела бурлящее море или величавые холмы, свободные от тумана, или же горячий песок. Но в каждом сне всегда присутствовал он». Лидер мятежников из числа Света, который жил в позабытом городе на другом конце пропасти. Я мало что могла о нем сказать, поскольку он всегда являлся в маске и плаще. Он был высоким, широкоплечим и говорил хриплым голосом. Его волнистые темные волосы не спадали на плечи, а глаза были цвета льда. Нет, льда я никогда не видела, разве что только во снах. Заснеженные вершины холмов были всего лишь плодом моего воображения. Мне никогда не увидеть что-нибудь из этого. Той ночью сны привели меня в тенистый лес, где в сгущающихся сумерках мерцали светлячки. Сюда не проникал солнечный свет. Я всегда считала это странным, словно смотрела на что-то немыслимое, что было весьма кстати, ведь в конце концов это всего лишь сны». Так капитан мог со мной связаться. «Что случилось?» — спросил он, сидя на широкой ветке вечно зеленого дерева. Вокруг него свисали мшистые иголки, превращая его фигуру в скопление теней. И хотя я плохо его видела, сердце громко стучало в груди, а любопытство тянуло к нему, как струна, закручивающаяся в спираль. «Ты не пришла сегодня навстречу». Мы всегда встречались возле деревянной стены у подножия гор за Тейном. Капитан стоял с одной стороны, а я была заточена с другой. Я передавала ему драгоценные камни, просунув их через отверстие в стене. Будучи Фейри, он не мог пересечь мост, чтобы самому добыть камни. Его удерживала та невидимая стена силы. «Меня поймал король!» Я прижала руки к груди, вспомнив неистовую ярость на лице короля Аберона и последовавшее затем предостережение. Капитан резко повернул ко мне голову и обшарил меня сверкающим взглядом в поисках ответов. Кровь вбросилась мне в лицо. «Что?» Он застукал меня у пропасти и забрал ко мне, сказала я. «Сегодня мне нечего тебе отдать». И я подумала, что нам лучше не встречаться на случай, если он приставил кого-нибудь следить за мной. Можем попробовать снова через несколько недель, когда он об этом забудет. Сколько еще тебе нужно камней, чтобы прогнать туманы?» И хотя я не видела его лица, могла поклясться, что он нахмурился. «Бессмыслица какая-то! Король не стал бы тебя отпускать, если бы поймал на краже его драгоценных камней». Капитан встал и быстро подошел ко мне. Развивающийся за его спиной плащ и проработанная до мелочей маска скрывали лицо, за исключением пронзительных голубых глаз, которые прожигали мне кожу. В глубине этих глаз бурлил гнев. Я испугалась. Я и раньше видела его в гневе, но никогда он не был направлен на меня. «Плохо, Тесса!» — окутал меня его низкий голос. «Аберон не допустит восстания в своем королевстве». «Поверь, я знаю», — прошептала я, вспомнив, как обезглавили отца. Я не рассказывала капитану о случившемся шесть лет назад. Мы не обсуждали подобное. Разговаривали только о драгоценных камнях и только. Каждый раз, когда я задавала ему личный вопрос, он менял тему разговора. «Со мной все будет в порядке, тебе нет нужды беспокоиться. Ты подвергаешь себя опасности каждый раз, когда спускаешься в эту пропасть». «Я всегда беспокоюсь», — прошептал он. Капитан перевел на меня взгляд, и между нами возникло напряжение. Ветерок взъерошил мои волосы, и несколько прядей упали мне на глаза. Капитан протянул руку в перчатке, а у меня перехватило дыхание. С грацией, присущей Ферри, он убрал волосы мне за плечо. Все внутри меня сжалось. На миг я совсем позабыла о короле. Но потом капитан покачал головой и шагнул назад. «Аберон никогда этого не забудет. Он будет гневаться из-за твоего поступка. Если он еще ничего не предпринял, то обязательно сделает это в будущем. Тебе нужно выбраться из...» Внезапно меня вырвали из сна, обхватив руками за плечи и встряхнув. Я моргнула, и лес исчез перед глазами. Надо мной нависло обеспокоенное лицо матери, а ее золотистые волосы с локонами не спадали ей на глаза. У меня внутри все скрутило от беспокойства. «Мама?» — прошептала я. «Что случилось?» «Неужели король уже явился за мной?» «Ты металась во сне и что-то бормотала. Тесса, любовь моя, тебе приснился очередной кошмар». Я расслабилась и снова упала на подушке. «Хвала Свету!» «Ой, извини, если я тебя разбудила!» «Не стоит извиняться!» Она убрала с моего лба влажные волосы. «Ты ничего не можешь поделать с этими ужасными кошмарами!» Но мама не знала, что мой визит во сне к лидеру Фейри Мятежников на самом деле не был кошмаром. Скорее наоборот, он был моим единственным спасением. Кошмар — то, что творилось наяву, Кошмар — это жизнь в заточении здесь, у короля Фейри, который рано или поздно уничтожит меня любым способом.